Владимир нарбут владимир Иванович Нарбут родился в апреле 1888 года на хуторе Нарбутовка Глуховского уезда Черниковской губернии в семье мелкого помещика. Закончил золотую медалью гимназию в Глухове. Начал печататься в студенческие годы во время учебы на филологическом факультете Петербургского университета Первый сборник стихи, 910 год, носил еще подражательный характер, но в нем была та корявость, косолапость, по определению Сергея Городецкого, которая позже выросла в индивидуальную экспрессивную манеру письма. В 911-м Нарбут вошел в цех поэтов и на следующий год издал книгу «Аллилуйя», получившую скандальную славу. Обложка была изготовлена синодальной типографии, а грубые натуралистические стихи, написанные в подражании бурсацким озорным виршам, были набраны церковно-славянским шрифтом с киноварными заглавными буквицами из старопечатной псалтири. Полиция конфисковала большую часть рожа, сочтя книгу кощунственной и непристойной. Опасаясь судебных преследований, Нарбут покинул на время Россию и уехал по протекции Николая Гумилева, с экспедицией в Сомали и Абиссинию. На родину он вернулся в 913-м после амнистии, объявленной в честь трехсотлетия дома Романовых. Вскоре нарбут перебрался из столицы в Глухов. В 913-м году в Петербурге вышла его миниатюрная книжка «Любовь и любовь». Появились стихи в журнале «Аргус». Но в целом он оказывается оторванным от литературной жизни. Стихи, написанные им в 910-914 годах, были собраны позже в книге «Плоть» год и Александра Павловна. 22 Бурная общественно-политическая и литературная жизнь Нарбута началась после февральской революции. Он вошел в Глуховский совет, вступил в ряды РКПБ. Весной 18-го по разнарядке партии отправился в Воронеж для организации большевистской печати. В 19-м также по заданию партии налаживал выпуск периодических изданий на Украине, в Киеве и Одессе. Во время гражданской войны Нарбут воевал на стороне красных, был захвачен в плен и расстрелян, но не убит. Ночью ему удалось выползти из-под трупов и скрыться. С 1922 -го года нарбут занимал ответственные посты в Москве, был директором издательства «Земля и фабрика», но еще до Ежовско-Бериевских чисток лишился всех партийно-издательских постов, поскольку обнаружился документ, подписанный им во время допросов в Белогвардейской контрразведке. 3 октября 1928 -го года в «Красной газете» появилось такое сообщение. За то, что Нарбут В.И. скрыл от партии свои показания Деникинской контрразведки, порочащей партию ее членов, исключить его из рядов ВКПБ. В октябре 1936 -го года Нарбута арестовали. Точных сведений о его смерти нет, есть только рассказ некоего Казарновского, который приводит в своих воспоминаниях Надежда Мандельштам «Вдова», поэта Осипа Мандельштама. Про него, Нарбута, говорят, что в пересыльном лагере он был осенизатором, то есть чистил выгребные ямы и погиб с другими инвалидами на взорванной барже. Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов. Произошло это в апреле 1938 года.